Глава одиннадцатая. Преподаватель медленно приближался. Я же мысленно взяла себя в руки и приказала не паниковать. Одно дело быть пойманной под столом с парнем. Всё же сейчас перерыв. Может, нам здесь удобно, в конце концов. Вот только от провокационной позы необходимо было избавляться. Нащупав ладонь Александра, я сжала его пальцы, пытаясь отодрать от себя. Вышло плохо. И судя по частоте дыхания, парень прямо сейчас посмеивался надо мной. Вот для кого ситуация действительно выглядела забавной. Когда времени уже совсем не оставалось, я окончательно разозлилась. Чего он добивается? От подобных ситуаций всегда страдают девушки, тогда как мужчин еще похлопают по плечу, вознося похвалы. Сердце оглушительно стучало а мои зубы еще немного и заскрипели бы от напряжения. Адреналин бушевал в крови, и я едва контролировала дыхание, чтобы не выдать себя. Поступь магистра Брома казалась шагами медведя, очнувшегося после зимней спячки, гулкими, тяжелыми, ленивыми. Похоже, у него было что-то с ногами, он будто хромал. И почему-то в первую встречу на тренировочном поле я этого не заметила». Ещё секунду промучившись с ладонью Александра, я бросила бесполезные попытки и ударила его локтем в живот. Парень согнулся, уткнувшись лицом в изгиб моей шеи, но руки всё же убрал. И как раз вовремя. Сперва я увидела обувь преподавателя, а потом и его самого, когда он склонился, опираясь на крышку стола. Моё лицо запылало. Словно загорая, я перележала на солнышке. Захотелось убить сначала Розенталя, а потом и саму себя. «Здравствуйте, магистр Бром!» – выдавила я, инстинктивно вновь пихнув огневика. Этот маг продолжал молчать, даже не собираясь помочь выбраться из возникшего положения. Я оглянулась, заметила почти невозмутимое выражение с намеком на улыбку и пожалела, что не ударило его сильнее. Александр уже оправился и даже отодвинулся от меня, насколько это было возможно. «За что мне все это?» «Добрый день!» – магистр распрямился, будто не увидел ничего интересного. Спустя мгновение до меня донёсся его приглушённый голос. «Новак, вы не сообщили в пятницу своего решения насчёт королевского турнира. Я уже думал сам вас искать. Хотели заставить старика побегать?» «Нет», – опешив отозвалась я. «Отнюдь не такой реакции я ожидала». «Точно?» «Конечно. Извините, магистр» пытаясь быстро вылезти из-под стола, я завозилась, переползая через ногу Розенталя. Встала, расправляя края юбки. Поймав внимательный взгляд Александра, сощурилась, стараясь передать всё, что о нём думаю, одним лишь видом, и отошла, позволяя ему тоже вылезти. «Мне стало плохо на одном из занятий. Магистр Мерит, может, под... В магии практиковались?» – перебил мужчина, смотря в журнал на столе. Преподавательский стул стоял у стены. «Да», – кивнула. «У меня случилось опустошение резерва». «Да-да, что-то об этом слышал», – понимающе пробормотал он. «Вы заставили озеро выйти из берегов. Очень хорошо для вашего магического уровня. И вы сдружились с Розенталем». Огневик подошел ближе, остановившись у моего правого плеча. Я с сомнением взглянула на преподавателя. «Сдружилась?» «Не знаю». «Пока это напоминает что угодно, но не дружбу». «Так что насчет вашего решения? Мне скоро начинать занятия?» Я вздохнула, вспоминая свою беседу с ректором и сцену, что застала во внутреннем дворе академии. Уже один мой дар должен был изменить отношение ко мне, но поступки не менее важны. Наверное, я слишком высокого о себе мнения, но раз судьба подарила мне возможность, теперь я обязана ее использовать. «Та девушка в саду». о. О ней с Альбером до сих пор вызывало отвращение. В аудиторию вошёл первый студент. Кажется, местный маг со старшего курса, а вслед за ним парень в одеждах синего оттенка, что тоже находился возле того злополучного фонтана. Уверенная и неспешная походка приковывала к нему внимание. На шее стихийника я заметила деревянный амулет. Я вновь посмотрела на преподавателя. «Я хочу участвовать. Думаю, для меня это будет полезно», сообщила я, дёргая лямку рюкзака. Я почти забыла о его существовании. Маленькая кожаная сумка вмещала в себя лишь тетради. «Извините, скоро начало занятия. Мне надо успеть в другой корпус». «Да, конечно. Тогда на следующее собрание я принесу официальные бумаги. Тебе надо будет их подписать». «Хорошо», кивнула, медленно обходя магистра. «Спасибо вам за понимание». Глаза преподавателя многозначительно блеснули. Он покосился на огневика. «Ну что вы, я тоже был молодым!» — отозвался он, кажется, неправильно меня поняв. Я же не стала развеивать возникшее недопонимание. В моей голове и так царила полная суматоха. Многое стоило обдумать, разложить по полочкам, осознать и, возможно, принять. Попрощавшись, я выскочила из аудитории. «В следующий раз, Розенталь, ты останешься без рук!» Даже не оглядываясь, я знала, что он рядом. Подняв руку, провела по плечу, будто сгоняя жар. Навстречу шли студенты, в большинстве своём незнакомые. Похоже, в этой части академии в основном проходили занятия у местных. «И как?» «Что как?» Остановилась, не сразу сообразив, о чём он. «Как ты лишишь меня рук, Ева?» Розенталь замер следом. Его ладони вновь покоились в карманах. Мой взгляд невольно задержался на его запястьях. «Раз ты угрожаешь мне, то хочется узнать, как именно это произойдёт». Я тяжело посмотрела на него. Тёмные карьи глаза переливались, сочетая в себе невероятные оттенки. Рыжую медь, тёмный шоколад, охру и искорки пламени. «Тебе расписать во всех подробностях?» – угрожающе спросила у него, блефуя. «Конечно, я не собиралась лишать его рук. Да и кто мне позволит? Но сказанного не воротишь». «Почему мне то ли ударить его хочется, то ли поцеловать?» Пронеслась недовольная мысль в голове, и, полностью осознав её, я нахмурилась. «Да, чтобы знать, к чему готовиться», продолжил он, многозначительно замолчав. «Я помнила, как он обнимал меня ещё несколько минут назад в аудитории, до того, как наш разговор вновь превратился в игру. Что-то в этом было. Да и Розенталь казался совершенно иным, серьёзным, немного усталым». Но все же то, что происходило между нами совсем недавно, его бездействие в саду не оправдывало. Хотя он тоже не может заниматься чужими проблемами. У него и своих предостаточно. Как и у меня. Давай закончим этот пустой разговор. Мне правда пора на занятия. И скоро мы начнем привлекать внимание. А мне этого не надо. Решила я быть откровенной, отбросив все недосказанности. «У меня накопились вопросы по журналу. И ещё, если получится, мы можем посмотреть сегодня то складское помещение, что ты хотел показать?» Александр склонил голову, задумчиво смотря на меня. «Ладно, будет возможность спокойно всё обсудить. Тогда сегодня вечером. Да, я зайду». «Хорошо». Он быстро повернулся, собираясь уйти. Но неожиданно вновь оказался лицом к лицу со мной. «Что-то не так с твоими волосами, Ева. Я это чувствую». «Ты слишком много чувствуешь», — холодно заметила я. Розенталь усмехнулся. То ли весело, то ли мрачно. «Есть такое. Но только когда дело касается тебя. До вечера водница». На этом он ушёл. Я тоже отправилась своей дорогой. Колокол вот-вот должен был прозвенеть. Спустя два занятия я сидела на лужайке. К обеду распогодилась. Кирстен и еще пара девушек с третьего факультета пригласили меня перекусить на улице. Студенты академии заняли всю лужайку, повсюду находились люди. Местные маги Земли всего за несколько секунд создавали столы из камня. В нашей же компании, в принципе, не оказалось колдуна, владеющего этой стихией, поэтому мы довольствовались малым, голой травой. Мне страшно, будто триллер какой-то. Больше всего удивляет, что все вокруг так спокойны, покачала головой Маша, полноватая девушка с фигурой типа груша. Она училась со мной, но раньше мы практически не разговаривали. Помню, лишь однажды я задавала вопросы о домашнем задании. Мне приходилось одновременно изучать начало учебной программы и ходить на лекции и практики вместе с курсом, поэтому нередко в моей голове возникала каша. «А что ты хотела? Нас много и ещё прибудут!» резко отозвалась Полина. Она числилась на втором курсе, в чёрных штанах и кофте, и с глазами, подведёнными такого же оттенка карандашом, она выглядела как год. Ну и взгляд на жизнь она имела соответствующий облику, мрачный. Впрочем, не думаю, что я далеко от неё в этом вопросе ушла. Хотя кое-что всё-таки изменилось. Не знаю. Когда ректор произносил речь сегодня, я поверила ему. С этой ситуацией должны разобраться. Ты действительно надеешься на это? скептически бросила Полина. В её взгляде читалась пренебрежительная насмешка, будто она точно знает, что я ошибаюсь. «Да, убийство есть убийство», прямо смотря на неё, ответила я. «И здесь не играет роли наше происхождение. Подмочена репутация Академии, нарушен закон. Поэтому они обязательно найдут того, кто это сделал». На мгновение повисло молчание. Подувший ветер взметнул вверх опавшие листья. «А я с ней согласна». Встала на мою сторону Кирстен. Второкурсница отвернулась, её лицо казалось напряжённым. Я стряхнула с рук крошки. Впереди ожидалось ещё два занятия. Но я невольно задумалась, что же произойдёт и какова будет реакция других студентов, когда ректор придаст огласке мой уровень магии. Если будет третий, я уже обрадуюсь. Но из головы никак не выходили слова Розенталя. Он ощущает мою силу а Александр ни много ни мало элемент. Да, об этой истории знает вся Академия. Стоит ему с кем-нибудь поговорить, так начинаются разборки. Задумавшись, я упустила нить беседы. Девушки болтали тихо, почти шепотом, но весьма оживленно. «Что за бред? Как цепной пёс на привязи? Зачем это надо?» – спросила Маша, выглядевшая искренне удивлённой. «Ну, знаешь». «Розенталь красавчик, и я бы тоже комплексовала на месте его невесты. Вы видели её нос? Его кончик так вздёрнут, будто у свиньи», Полина усмехнулась в собственной шутке. «Впрочем, все они выскочки. Мой вам совет, лучше не связывайтесь, тогда сможете спокойно закончить академию». А по мне, нормальный у неё нос, возникла отстранённая мысль в моей голове. Вот только эта мимолётная беседа заставила задуматься, «А мне кажется, было бы неплохо познакомиться с кем-нибудь, пока ещё учишься», – призналась Маша. «Держи карман шире. Они могут поразвлечься с тобой, даже создать подобие серьёзных отношений. Но жениться? Не жди этого, дорогуша!» Я поднялась на ноги. Стало скучно, да и желания слушать сплетни не оставалось. «Мы такие же, как вы», – нечто подобное я говорила Вацлаву. «Похоже, и в поливании кого-то грязью...» Мы недалеко ушли. «Извините, я пойду. Я с тобой». Кирстен тоже подскочила с места. После утренней речи, когда к нам подошёл Альбер, мы с ней практически не разговаривали. Девушка вела себя тихо, почти отстранённо, но я то и дело замечала на себе задумчивый и настороженный взгляд. Когда мы отошли от места, где обедали студенты, сокурсница неожиданно произнесла, напряжённо поджав губы. Он кое-что просил передать. «Кто просил?» растерялась я. Тот парень, что подходил к тебе на утреннем собрании. Альбер, кажется. Стоило нам оказаться в тени замка, где народу на земле сидело уже поменьше, она резко остановилась, схватив меня за плечо. Худая, но сильная, я знала, что она занималась танцами до попадания в Церент. Постоянно посещала студию, будучи частью команды. Хотела поступать на хореографа, готовилась даже к творческому экзамену, но не успела, и в середине лета оказалась здесь. Если так подумать, она гораздо дольше меня прожила в этом мире. Я спросила о нём у знакомых, он очень опасный тип. Не знаю, как ты с ним познакомилась, Ева, но лучше избегай его, если не ради себя, то хотя бы ради меня. Я не хочу неприятностей. А даже передача сообщений уже их сулит. На одном дыхании выпалила она. Я сразу вспомнила, как схватила Димитара за рубашку и оттолкнула. Грубо. И я точно уязвила его гордость. «Боюсь, не выйдет. Он участвует в королевском турнире, как и я», задумчиво призналась я на в брови. «Если бы можно было переиграть день сначала, то, возможно, я бы так и поступила. После увиденного в саду я, как никогда, понимала опасения Кирстен. И что он сказал? Девушка на мгновение отвела взгляд и нервно сложила руки на груди. «Насчет какого-то подарка». Сказал надеяться, что загладил свою вину за резкие слова и с нетерпением ожидает встречи. Сокурсница шумно втянула воздух. А напоследок он поинтересовался, не подруги ли мы. И раз «да», то он всегда придет на помощь близкому Еве-человеку. Лицо студентки побледнело а я вдруг вспомнила тот тягучий, будто привораживающий голос, каким Альбер околдовал свою жертву во время первого занятия. В нём смешивалось обаяние и опасность. «Вот же сукин сын!» – не сдержала я ругательство, безумно разозлившись. «Мало того, что ублюдок выяснил, где я живу, ведь подарок – это наверняка цветок, сожжённый розенталем, так ещё и угрожал Кирстен». Последние его слова явно переводились как «Если она будет меня избегать, я займусь тобой». С трудом взяв себя в руки, я попросила «Пожалуйста, не волнуйся, я постараюсь с этим разобраться». «Как? Что-нибудь придумаю», — смело пообещала я. «Я бы и раньше не испугалась, но теперь в моем рукаве имелся козырь». Черный высокий забор украшали алые камни на маленьких пиках, торчащих поверху. Эти кристаллы были не больше, чем подделка, созданная искусным магом земли. Но даже подобного рода фальшивку использовать мог далеко не каждый. Розенталь от перкалитку, преодолевая скудный сад на переднем дворе. Раньше здесь каждый год выращивали цветы, а теперь остались лишь многолетние растения – Фланеллы, что цвели по ночам. Их лепестки мерцали, будто посыпанные разноцветной волшебной пыльцой, и привлекали насекомых. Ближе к дому росло несколько деревьев с высокими крепкими стволами и кривыми, покрытыми почти чёрной корой, ветвями. Стоило подуть ветру, и густая листва начинала шумно шелестеть. Поднявшись по крыльцу, Александр открыл дверь и вошёл внутрь. В коридоре горел свет. Парень сразу направился к лестнице. «Куда ты исчез сегодня?» – вышла из кухни Лея. Были дела. Губы девушки на мгновение сжались, но тут же расплылись в подобии благодушной улыбки. «Твой отец дал мне ключи от этого дома». «Я понял». Розенталь остановился с непроницаемым лицом, глядя на нее. «Они не против, чтобы мы жили вместе, ведь будет хорошо привыкнуть друг к другу. Мы и так уже почти женаты». Лея подошла ближе. Она протянула ладонь с колечками на пальцах и коснулась щеки огневика. Украшение с крупным алым камнем на её руке едва сверкнуло и вновь стало безжизненным. Александр повёл головой, освобождаясь от этого прикосновения. Он вновь почувствовал себя усталым, но и нотки отвращения всколыхнулись в нём. Они с Леей знали друг друга с детства. Когда-то он уважал ее за прямоту и уверенность в себе. В те времена она казалась ему умной, начитанной, выгодно выделяющейся на фоне сверстников, а еще очень эгоистичной и умеющей добиваться своего. Но уважение исчерпало себя, а чужой эгоизм теперь вызывал лишь ярость. «Не принуждай меня, Лея», — сказал он ей однажды, когда появились первые намеки на договорной брак. Девушка принадлежала богатой и влиятельной семье, и стоило лишь ее отцу поговорить с главой рода Розенталей, как последний счел эту партию достаточно выгодной. «О чем ты?» В тот момент, наигранно улыбаясь и сидя напротив за столом, спросила она. На небе сверкали звезды, а на полу открытой веранды, на которой расположились друзья детства, уже стояла опустошенная бутылка вина. Александр разозлился. Та, кого он считал хорошим другом, опускалась в его глазах всё ниже. Это был последний вечер, почти прощание, перед тем, как она стала врагом. «Это не принесёт счастья ни мне, ни тем более тебе». Его губы скривились, он поставил бокал на стол. «Я заставлю тебя пожалеть, Лея, возненавидеть, не жди от меня верности». Впрочем, как и какой-то симпатии, не говоря уже о любви, её улыбка сделалась грустной. Девушка отвела взгляд. «Меня это устраивает, и ты всегда говорил, что я добиваюсь того, чего хочу. Любыми средствами. Не будь столь категоричным, Алекс. Стерпится, слюбится, ведь так говорят». И вот она до сих пор стояла перед ним. С момента заключения официального договора прошло три года, и пока Лея выигрывала, если, конечно, можно назвать подобные отношения победой. «Твое право», — процедил Александр. Но у меня появится повод подыскать себе новое жильё». Девушка покачала головой. «Я скажу твоему отцу, и он не позволит». Розенталь мрачно усмехнулся. Ему даже захотелось рассмеяться. «Тебе так нравится душить меня, Лея. Но вот твои методы совсем не меняются. Как думаешь, долго ли ты ещё сможешь контролировать меня?» «Я не контролирую тебя», упрямо заявила она, сжимая ладони в кулаки. «Я лишь хочу сделать как лучше». Огневик только вновь испытал холодную ярость. Девушка напоминала куклу, что всё время твердила одно и то же, оставаясь глухой к кричам других. И это жутко раздражало. До хруста в кулаках, до бешенства. Но ему приходилось раз за разом подавлять себя, терпеть и выжидать. «Ладно, у меня всё равно нет времени». Розенталь стал медленно подниматься по ступенькам. Но Лея последовала за ним. «Ты куда-то собираешься?» «Встречаешься с кем-то? С Вацлавом или с Мартином?» «Я тоже пойду с тобой». «Ты не пойдёшь», — обрубил Розенталь, не останавливаясь ни на секунду. Огненная магия сверкнула у его ладоней. «Почему?» — она догнала его, преградила путь. «Идёшь к своей новой...» П... «Не будь настолько жалкой, Лея», — резко прервал невесту парень. «Это тебе не к лицу». Обогнув её, Александр скрылся в своей комнате. К тому времени, как за мной пришли, я успела переодеться и стояла напротив зеркала с распущенными волосами. Стоило лишь принять душ, и они вновь будто засияли изнутри. От стука в дверь я вздрогнула, вскинула руки, вновь заплетая локоны. Меня до сих пор удивляло, что никто, кроме Розанталя, ничего не замечал. Впрочем, должно быть, они просто не приглядывались. Да, объём шевелюры увеличился, но я прятала её, как могла. Выровняв дыхание, я остановилась у двери и, схватившись за ручку, открыла ее. На мгновение я изменилась в лице и лишь спустя секунду смогла дружелюбно улыбнуться. «Привет!» Вацлав, стоявший в коридоре, склонил голову, заметив мое первое замешательство. Рыжий стихийник был одет в черные брюки и в темно-рубиновый камзол с воротником-стойкой. Зелёные глаза беззастенчиво и внимательно скользили по моему лицу, а позади него на мрачных стенах мелькали отблески от лампы. «Привет! Я не вовремя?» «Нет-нет, всё хорошо». В голове просто никак не вязался отрешённый, равнодушный ко всему облик, что я видела у старого фонтана, и то, каким парень обычно представал передо мной. «Со мной он живее, что ли?» Даже в мыслях мне сложно было подобрать подходящие этому изменению слова. Ну ладно, он на мгновение перевёл взгляд за мою спину, будто что-то искал там. «Я хотел узнать, как ты, после речи ректора, всё вспоминал твой рассказ о погоне. Мне кажется, это слишком очевидное совпадение. Возможно, тот, кто гнался за тобой и есть убийца?» – перебила я его. «Я и сама об этом непрерывно думаю. Зайдёшь?» – отступила в сторону. Надоело разговаривать в коридоре. Создавалось ощущение, что нас обязательно кто-то подслушает. А ещё я хотела добыть информацию. У меня появился враг. И лучший способ его победить – узнать о нём как можно больше. Ведь, судя по всему, Альберт Димитар занят абсолютно тем же и уже на несколько шагов впереди меня. «Конечно», – согласился Вацлав и проследовал мимо меня, задумчиво осматривая стены. «Маленькая», – поинтересовалась я. «Я бы сказал, уютное. Рада, что ты бережёшь мои чувства. Хотя мне правда здесь нравится». Данил рассказывал, что в первой комнате, в которой он жил, сосед постоянно долбил молотком в стену. Вацлав остановился в центре, неподалёку от кровати. «Надо же!» – он тихо рассмеялся, опуская голову. «Но если вдруг захочешь себе такого соседа, я могу постучать в свой потолок. Обойдусь!» – хмыкнула я. Парень посмотрел на мой стол. «Уже вянет?» Спросил, кивнув на когда-то подаренный им цветок, что стоял в высоком бокале. Оранжево-алые лепестки потемнели и пожухли. «Да, будет жалко выкидывать». Я всё раздумывала, как направить разговор в нужное русло. Беседа с Вацлавом выходила лёгкой, интуитивной, ею сложно было управлять. «Зачем выкидывать?» – усмехнулся маг, неспешно подошёл к столу и потянулся к растению, пропуская стебель между пальцами, так, что бутон оказался в ладони и спустя мгновение цветок вновь налился силой, будто никогда я не думал умирать. Чудо! Я смотрела на происходящее широко раскрытыми глазами. Да, мне уже пора было перестать удивляться, но я не так часто наблюдала магию Земли, как и во всех остальных стихиях, в ней имелось что-то своё, поразительное. «Готово!» — он обернулся. «Когда будет вновь увидать, позови меня!» Атмосфера в комнате стала напряжённой. Не гнетущий, но я почувствовала себя как-то неловко. Хорошо, а этот твой друг Данил, неожиданно начал гость. Мы с ним с одного города в моем мире. А -а -а...» — понимающе протянул Вацлав. значит, он тоже с третьего факультета. Да, кивнула я. По лицу парня сложно было понять, что он думает на этот счет. Мак земли вновь мимолетно посмотрел на цветок, отпустил его и отдалился. Знаешь,. «Я хотела тебя кое о ком спросить». Это мало походило на осторожную добычу информации. Но раз я рассказала о своих знакомых, почему бы ему не поведать о своих? И о ком же? Я прошла чуть вперёд и села на краешек кровати. Рука непроизвольно потянулась к волосам, будто желая убедиться, что они до сих пор собраны, но я вовремя одёрнула себя. «Об Альбере». Лицо мага изменилось, взгляд на мгновение сделался острым. «Он не из тех, кем стоило бы интересоваться», — заметил парень. Он отодвинул от стола стул, повернув его спинкой ко мне и сел, перекинув ногу и сложив руки на деревянной перекладине. Оперев на них подбородок, задумчиво посмотрел на меня. «Знаю, поэтому и спрашиваю. Он участвует в королевском турнире, как и я. Тогда просто не разговаривай с ним», — посоветовал Вацлав. Жаль, только слишком поздно. Да и не думаю, что Димитар прицепился ко мне из-за замечания, брошенного на боевой арене. Скорее, из-за внимания Розенталя или его невесты. Хм, а я совсем не подумала об этом. Ведь именно Альбер мог быть той птичкой, что в клювике принесла лее информацию о нашей с Александром беседе. Раз уж они все прекрасно знакомы, в чем у меня имелась возможность убедиться то это вполне вероятно. Боюсь, что поздно. Вы же с ним знакомы. Расскажешь мне все, что знаешь о нем. Просьба была наглой для недельного знакомства, но я все же попыталась счастье. И зачем тебе? Чтобы понять, что он за человек. Предупрежден? Значит, вооружен. Я сказала что-то смешное? Я недовольно нахмурилась. Нет, извини. Распрямившись, покачал головой парень. Просто ты ведь могла попросить меня или Александра помочь? «Разве этот путь не проще?» Я сощурилась. Меня неожиданно накрыло понимание того, что я слишком недооценивала студента, сидевшего напротив. Он казался мне мягким и пушистым, будто верная собачка. Да простит меня Вацлав за такое сравнение. Но, учитывая его круг общения и то, какие странные он задаёт вопросы, будто проверяя меня на вшивость, «У этой собачки очень острые зубки» и мне каждый раз приходить к вам может вообще тенью от вас не отходить», отозвалась я, наградив Вацлава таким же пристальным взглядом, каким он смотрел на меня. «Бывают разные ситуации, например, такая, как вчера ночью, когда я готова была умолять о помощи любого встречного, и вот такие занозы вроде Альбера. Если бы он не трогал мою подругу, я бы о нём и не беспокоилась». И судя по твоим прошлым словам и фразам Александра, именно из-за того, что я не собираюсь по любому поводу плакать и бежать к вам, вы и позвали меня в вашу компанию. А теперь у меня к тому же есть сила, чтобы стать действительно равной им. Кстати, о моей должности. Если Розенталь не забыл, то он скоро придёт, чтобы показать склад. Вацлав несколько секунд смотрел на меня, а после снова улыбнулся. «Извини, так и предполагал, что тебя это заденет». «А зачем спрашивать? Просто убедиться», – пожал он плечами. Зелёные глаза будто искрили, невольно заставляя вновь вспоминать о той отстранённости у чаши фонтана. Вопросы возникали один за другим. Почему он находился там, если происходившее было ему не по душе? Какие на самом деле отношения между теми местными? И не оказалась ли я между двух огней, нагло вклинившись где-то посередине. Но если раньше я вообще плохо понимала происходящее, то теперь оно приобретало форму. Белых пятен оставалось все меньше, и я обязательно собиралась избавиться от них полностью, раз ввязалась в эту авантюру. Что ж, Ева, простых путей ты не ищешь. Тишину разорвал стук, неспешный, но в то же время громкий. Кто-то пришел. Я поднялась на ноги. «Гости?» – спросил Вацлав. «Почти. «Все еще в своих мыслях отозвалась я». Отворив дверь, встретилась взглядом с Розенталем. Темные волосы его были слегка взлохмачены, лицо выражало недовольство. Он явно пребывал не в лучшем настроении. Его взгляд коснулся моей головы, а потом ускользнул в глубину комнаты. Темная бровь изогнулась, показывая молчаливое удивление. «Я смотрю, вы подружились?» отметил он с непонятной мне интонацией. Я обернулась к магу земли, а огневик использовал это как возможность войти. Наговый. Я поморщилась, наблюдая, как Александр беззастенчиво рассматривает мою спальню. «Так мы соседи», — заметил Вацлав. «Было бы странно, если бы мы не подружились». «И то верно», — отстранённо сказал Розенталь и повернулся ко мне. «Так мы идём? Скоро начнёт темнеть. Думаю, ты захочешь вернуться домой до наступления ночи. Вы на склад?» поинтересовался маг Земли, не оставляя мне возможности ответить. Да, огневик задумчиво глянул на друга. «Сможешь помочь?» «Смотря в чем именно». «Лея!» – он скривился. «Кажется, она снова за мной следит. Сам понимаешь, склад ей увидеть нельзя». «Ничего себе!» «Действительно следит?» Я подошла к окну и отодвинула штору из легкой ткани. Можно было выйти на балкон, но тогда, если девушка и впрямь неподалеку, она тоже увидит меня. «Хочешь, чтобы я отвлёк?» Безмятежно уточнил Вацлав. «Похоже, его не впервые просили о подобном». «Придержал», — поправил Александр. Мне стало даже немного жаль его, и он это заметил. «Сочувствуешь?» «Почти», — отозвалась я. «У меня давно уже возникла догадка. Я игнорировала её, но в который раз нашлись подтверждения моих мыслей. Скорее разрываюсь между сочувствием и желанием». «Желанием?» — перебил он меня. Взгляд Розенталя был ироничным и насмешливым одновременно. Ему нравилось выводить меня из себя. «Желанием накричать», – ледяным тоном договорила я и, кивнув на окно, продолжила. «Все эти утверждения о том, что я дам твоей невесте отпор. Ты же с самого начала планировал мной прикрыться, верно?» «Уверена. Лея уже многих извела. Я слышала, что болтают студенты, и ты прекрасно справляешься». Получив ответ, я едва не заскрипела зубами, думала, оказываю ему услугу, а сама действовала по давно продуманному розенталем плану. Но вот не дура ли! Я посмотрела на Вацлава. Он наблюдал за нашей перепалкой, глядя то на меня, то на друга. Понадобился всего миг, чтобы я изменила свое предыдущее решение. Раз они пользуются мной, я буду использовать их. Тогда разберись, с возникшими проблемами. Какими? Огневик сощурился. «Альберт Демитар, ты нарушил обещание и заговорил со мной на собрании по турниру. Думаю, он всё передал Лее, а чуть после именно этот тип прислал мне цветочный горшок, который ты сжёг. Сегодня он пытался поболтать со мной в академии, а когда ему это не удалось, угрожал моей подруге», – процедила я, подходя ближе и бесцеремонно тыкая пальцем в грудь парня. Я вновь излилась. Недовольство же делало жар, гулявший по телу в присутствии мага, более ощутимым. Так нельзя, нужно сохранять спокойствие, я больше не должна совершать старые ошибки. Сложно было разгадать взгляд Розенталя, но он перехватил моё запястье, когда я собиралась отойти. Он тебя больше не потревожит, неожиданно пообещал парень. Внезапной переменой он лишил меня самообладания. Я замешкалась, чувствуя, как бьётся сердце в груди. Ладно! Быстро приходя в себя, произнесла «Я» и, сама не зная, к чему, добавила «Ты берёшь на себя ответственность, уже хорошо». «Хорошо для чего?» – сразу же зацепился он за это слово. «Для совместной работы». «И только?» – с фальшивым разочарованием закатил глаза Александр. «Да, и отпусти, наконец, мою руку». Я вырвалась из захвата, поспешно отвернулась, пряча пылающие щёки, и направилась к ящику стола, чтобы достать казначейский журнал. Мысленно костеря Розенталя взяла записи и, чуть помедлив, обернулась. «Так мы идем, ты прав. Я хочу вернуться домой до наступления темноты». Вацлав задумчиво глядел в пол. После прихода Александра маг стал молчаливым и, неудивительно, огневик и слова вставить не давал. Кто бы мог подумать, что самый могущественный студент магической академии Атарсис – такой болтун. «Не переживай, водница, ночь или день». «В любом случае, я тебя провожу. Попадёшь домой в целости и сохранности». Мой взгляд стал скептическим, но скорее из вредности. Александр усмехнулся, не воспринимая моё отношение всерьёз. «Так, Вацлав, ты нам поможешь?» Розенталь посмотрел на друга. «Конечно». Без промедления согласился тот. «Спасибо». «Ты знаешь и такие слова?» Моя бровь изогнулась. «Водница, я много чего знаю, хотя и не всё» протянул Александр, сосредотачивая внимание на мне. «Может, расскажешь?» Он явно намекал на мои вопросы, поэтому я промолчала. Ректор попросил хранить сведения о моем даре в тайне, и я старалась оправдать его ожидания. Вот только один наблюдательный и наглый парень все рушил. «Раз нет, то, думаю, нам пора», — подытожил он. «Я когда-нибудь его задушу, верно?» «Хватит терять время», – согласился маг Земли и направился к выходу.